Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Гравюры и живописные работы Дюрера поражают идеальной точностью. Он вошел в историю живописи как творец, выверивший радугу красок и четкость линий, циркулем и математической формулой. Испания эпохи Возрождения дала миру имена великих живописцев Эль Грека и Веласкеса. эль Греко родился на греческом острове Крити. Его настоящее имя – Доминика Теотокопули. Живописью он учился у греческих иконописцев. Потом некоторое время работал в мастерской Тициана, в Венеции и жил в Риме. После этого эль Греко выехал в Испанию, где и написал все свои знаменитые картины. Уже в Риме эль Греко стал известным художником. Ему прочили большое будущее. Согласно преданию, уехать из Рима ему пришлось из-за своей непомерной гордости и заносчивости. Однажды в разговоре о том, что фрески сикстинской капеллы, написанные Микеланджело, по своему духу не столько христианские, сколько языческие, Эль Греко сказал в кругу художников, что если соскоблить эти фрески, то он создал бы другие, не уступающие им по живописи и намного выше их по духовному содержанию. Такое заявление сначала ошеломило всех присутствующих, а потом вызвало смех и презрение. Все художники-знатоки и перестали общаться с дерзким молодым человеком, и он покинул Рим в надежде стать придворным живописцем испанского короля. В Мадриде его ожидало разочарование. Королю не понравились работы приезжего живописца. Эль Греко обосновался в старой, только что покинутом королем столицы Испании, Толедо. Здесь он получил заказ написать картину, изображающую Иисуса Христа перед распятием, для алтаря главного храма Толедо, собора Эсполио. Картина имела невероятный успех. Автору было заказано 17 копий с нее. Посмотреть шедевр приезжали художники со всех концов Испании. Необычная живопись Эль Грека поразила их. Вытянутые фигуры, словно отраженные в воде, увеличенные конописные глаза, фиолетовые, лиловые, жемчужно-серые краски в сочетании с красными, призрачное, словно предгрозовое, мерцающее освещение завораживали зрителей. В Толедо Эль Греко прожил до конца своих дней. Он писал картины на библейские темы, оставил после себя много портретов. Все его работы выполнены в одном и том же необычайном стиле. Быть может, он и не превзошел Микеланджело, но тем не менее создал свою неповторимую живопись, мощную, страстную и загадочную. При жизни Эль Грека чтили как самого великого испанского художника. После смерти забыли. и вспомнили спустя 400 лет, когда живописцы XX века открыли его заново и положили его приемы в основу новых течений в искусстве. Другой испанский гений Веласкес ко времени смерти Эль Грека только начал делать первые шаги в искусстве. Его учитель был поклонником итальянской живописи и в особенности Рафаэля. Веласкес достиг самых высоких вершин мастерства. Рассказывают, что французский поэт Теофиль Готье, впервые увидев одну из картин Веласкеса, спросил «Где же картина?» Поэт или в самом деле принял изображение за реальность, или этими словами хотел воздать похвалу таланту Веласкеса А папа Римский при виде своего портрета воскликнул «Чересчур правдиво!» Веласкес не просто был хорошим художником, его кисть раскрывала внутреннюю сущность человека, даже если тот и хотел скрыть ее Почти 40 лет Веласкес состоял в должности придворного живописца испанского короля и получил звание ков Он писал портреты придворных и членов королевской семьи. Среди его полотен целая серия портретов карликов и шутов. Во время путешествия по Италии Веласкес принял участие в конкурсе живописцев, проходившем в Риме. По решению самих художников Веласкеса признали победителем. Так испанский мастер получил признание на родине живописи. Знаменитые картины Веласкеса «Минины», Фрейлины, историческое полотно «Сдача Бреды», «Венера перед зеркалом», «Пряхи». После смерти художника на его надгробии высекли «Живописцу истины». Живопись Средневековья и эпохи Возрождения во Франции не имело такого развития, как в Италии, Нидерландах, Германии и Испании. Но зато Франция дала миру живописца, чье творчество знаменовало появление нового направления искусства – классицизма. Этот живописец – Никола Пуссен. Он родился в семье солдата, который после долгих войн протестантов и католиков стал крестьянином. Пуссен с детства увлекался рисованием и живописью. Денег на образование у него не было, и он бежал из дома со странствующим живописцем, а через некоторое время оказался в Париже. Юноше, часто приходилось голодать. Но на его пути попадались хорошие люди. Он подружился с хранителем королевских художественных коллекций и библиотеки и получил возможность копировать картины итальянских мастеров. Пуссен мечтал работать в Италии. Голодный, без денег и больной он возвращался в свою деревню, Работал, не покладая рук, дважды пытался добраться до Рима и только на третий раз добился своего. Попал в столицу живописи. Здесь ему повезло. Его познакомили с кардиналом Барберини, покровителем художников и поэтов. Заказы кардинала помогли Пуссену встать на ноги. Прошло время, и работы французского мастера завоевали известность. Ему предложили стать князем Академии искусств. Король Франции Людовик XIII по совету кардинала Ришелье пригласил Пуссена в Париж и даровал ему звание первого живописца короля. Ему поручили росписи королевского дворца Лувра, ставшего позже музеем, хранилищем художественных ценностей Франции. Король окружил прославленного живописца почетом и даже подарил ему небольшой дворец. Сын небогатых крестьян, тайком бежавший из дома и голодавший в Париже, достиг всего... о чем только мог мечтать. Но придворная жизнь, интриги соперников мешали ему работать. Пуссен отпросился у короля съездить в Рим. Во время его отсутствия умер Ришелье, а потом и сам Людовик XIII. При дворе забыли о Пуссене, и он до конца жизни прожил в Риме. Скромный достаток и плодотворный труд живописца он поставил выше богатства и почестей. Пуссен писал в основном пейзажи и картины на библейские и мифологические сюжеты. Особенно известны пейзажи «Времена года» и картины царства Флоры. Аркадские пастухи». Полотна Пуссена уравновешенны и величественны. Герои благородны, краски гармоничны. Стиль, который создал Пуссен, назвали классицизмом от слова «классический». Классическими от латинского слова «класс», «разряд» называли произведения первого разряда, то есть самые лучшие. Поздние последователи Пуссена, создавшие произведения по законам классицизма, оказались лишь добросовестными ремесленниками, не сумевшими вдохнуть в своих героев жизнь. С тех пор под классицизмом часто подразумевают холодное следование правильным, но скучным образцам, а полотна Пуссена, родоначальника классицизма, до сих пор не померкли и по праву входят в сокровищницу мировой живописи. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».